Спустя несколько минут разговор возобновился. «Где ты так стирать научился?» «Нужда научит. Нам не повезло. Из штрафных лагерей мы попали в самый ужасный. Редкие выживали. Начиная с прибытия, партию вывели из вагона. Снежная пустыня, вдалеке лес».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 Посередине столб. На столбе надпись ГУЛАГ-92Я Н-90. И больше ничего. Ну, нет, у нас легче было. Нам посчастливилось, ведь я вторую отсидку отбывал, которую влечет за собой первая. Ну, кроме того, и статья другая, и условия по освобождении меня снова восстановили, как в первый раз. И сызнова позволили читать в университете. И на войну мобилизовали с полными правами майора, а не штрафным, как тебя. Да. Столб с цифрой ГУЛАГ-92, я Н-90 и больше ничего. Первое время в мороз голыми руками жердинник ломали на шалаши. И что ж, не поверишь... Постепенно сами обстроились, нарубили себе темниц, обнеслись чистоколами, обзавелись карцерами, сторожевыми вышками, все сами. И началась заготовка, валка леса. Лес свалили. Восьмером впрягались в сани, на себе везли бревна по грудь, проваливаясь в снег, Мы долго не знали, что разразилась война, скрывали. И вдруг предложение охотникам-штрафниками на фронт. И в случае выхода целыми из нескончаемых боев каждому воля. И затем атаки, атаки... Километры колючей проволоки с электрическим током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром смертниками звали. До одного выкашивало. Как я выжил? Как я выжил? Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря. И вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем почему-то другому. Да, брат, хлебнул ты горя. Тут не то, что стирать, тут чему хочешь, научишься. Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, Война явилась очистительной бурею, из свежего воздуха, веянием избавления. Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою. И в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, Надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующие и доказывать обратные очевидности. Отсюда беспримерная жестокость.